Глава двадцать С утра уехать не вышло. Нет, все началось нормально. Я проснулась, собралась, попила кофе и даже приготовила бутерброды в дорогу на всех. Джинсы и ветровка остро нуждались в стирке, поэтому пришлось натянуть спортивный костюм Горшкова. И вот в таком виде я вышла из квартиры, заслышав звуки подъезжающего автомобиля. С ребятами мы вчера договорились, что стартуем в 7:30 утра. Я вышла на улицу. Солнышко ласково согревало землю, пахло сиренью и ландышами. Роберт был за рулем старенького москвича. Рядом со мной с сердитым жужжанием пролетел шмель. Я отмахнулась от него и уже хотела махать Роберту, как меня окликнули. «Лидия Степановна, доброе утро!» Я оглянулась. На лавочке у соседнего подъезда сидел никто иной, как Иван Аркадьевич. «Куда это вы направляетесь?» Кивнув на автомобиль, вкрадчивым голосом спросил он и поднялся со скамейки. «Эм, добрый», — смутилась я, но быстро исправилась. «Да и в деревню вот решили съездить». «А почему вы мне не перезвонили?» Прищурился Иван Аркадьевич и подошел вплотную ко мне. «Вам разве Иван Тимофеевич не передавал?» «Почему же передавал?» — честно ответила я. «Не могу же я подставить соседа и сделал сделала шаг назад». «Так почему вы не перезвонили?» — повторил вопрос Иван Аркадьевич. «Выходной был, — попыталась отмазаться я». «Согласен, вчера был выходной», — подтвердил Иван Аркадьевич. «А сегодня нет. И судя по тому, что вы собираетесь уезжать в деревню, то и сегодня звонить вы тоже не намерены». «Пожалуй, нет», — согласилась я, сраженная железной логикой этого человека. «А на каком основании вы игнорируете мою просьбу, Лидия Степановна?» «Если вы ставите вопрос так, Иван Аркадьевич, то это уже не просьба, а приказ», — заметила я. «Вы не ответили», — не дал привести стрелки Иван Аркадьевич. «Вернулась бы, перезвонила», — пожалуй, я плечами. «То есть я должен сидеть и ждать, когда вы соизволите вернуться и найти время мне перезвонить?» — удивился Иван Аркадьевич. «Моей просьбы вам недостаточно?» «А вы мне не начальник?» — слегка улыбнулась я. «Я теперь человек свободный, что хочу, то и делаю». «Роберт, заводи мотор, едем. Вадик, где?» Постойка. покачал головой Иван Аркадьевич. «А как же работа? Ты работать что, не собираешься? У нас за тунеядство вообще-то статья». Тогда месяцы месяца можно не работать», — хмыкнула я. «Я вот как раз в поиске новой работы». «И как успехи?» Иван Аркадьевич небрежно вытащил из пачки сигарету, закурил и пристально взглянул сквозь дым на меня. Да вот думаю, в кисловодск махнуть или в Феодосию, поделилась планами я. Там, говорят, магнолии, пока так и не смогла выбрать, думаю, еще. Иван Аркадьевич аж побагровел. Да как ты так можешь? Могу. Еще как могу. Свои обязательства я выполнила, поморщилась я, пожав плечами. Все документы в полном порядке. Алла знает, что где лежит, и в любой момент может найти все, что надо. То есть на других все сбросила, а сама в кусты? — рыкнул Иван Аркадьевич. «Почему это в кусты?» — обиделась я, оглянувшись на чахлые кусты сирени у подъезда. «А как же комиссия?» Иван Аркадьевич в две тяги докурил сигарету и рывком затушил ее об урну. «А я тут каким боком?» — начала заводиться и я. «У вас в депо работает почти полторы тысячи сотрудников. Есть особо ценные. Что выбрать не иского? Так ищите, работайте с кадрами. А я теперь свободный человек». Тут появился Вадик. Взъерошенный он выбежал из подъезда, на ходу натягивая куртку. «Ребятишки, вы тут без меня не соскучились? Добрый доктор Вадик!» Увидев Ивана Аркадьевича, он затормозил и осёкся на полуслове. «Лидия Степановна», — процедил Иван Аркадьевич, проигнорировав моего соседа, «мы сейчас с вами пройдем в вашу квартиру и поговорим там нормально. Ваша поездка отменяется». «Вы ошибаетесь, Иван Аркадьевич», — не согласилась я. «Я не вожу к себе посторонних. Извините, спешу». «Дела знаете ли?» «Вадик, пошли уже, мы опаздываем». Я направилась к машине. Иван Аркадьевич подошел к автомобилю, ткнул Роберту развернутое удостоверение. Роберт в раз поскучнел, как-то даже съежился и уехал, стараясь не смотреть на меня. Вадик скользнул взглядом по корочке, вздохнул и молча бочком вернулся в подъезд. «Ну вот, а вы не верили, что ваша поездка отменяется», спокойно повторил Иван Аркадьевич, пряча удостоверение в карман. «А теперь вы пригласите меня в квартиру, Лидия Степановна. Или так, без приглашения пройдем? Я молча развернулась и пошла обратно. Иван Аркадьевич шел следом, тихо насвистывая бравурный мотивчик. «Мы вошли в квартиру. Иван Аркадьевич осмотрелся». «Неплохо вы тут устроились, я погляжу, Лидия Степановна. Как для простой конторской служащей, очень даже ничего. Одна в двухкомнатной квартире, в то время, когда семьи с детьми ютятся в коммуналках». Я молчала и лишь выжидающе смотрела на него. «Хм...» — укоризненно покачал головой Иван Аркадьевич. «А я смотрю, вас ничем не смутить, Лидия Степановна». «А вы хотели меня смутить, Иван Аркадьевич», — уточнила я. «Тогда давайте считать, что смутили, и на этом расстанемся». «Я не откажусь от кофе», — сообщил Иван Аркадьевич и пошел на кухню. «Вы зачем пришли?» Я даже не сдвинулась с места. «Хотели посмотреть, как я живу?» «Посмотрели. Хотели поговорить?» «Говорите». «Ты зачем уволилась?» — повысил голос Иван Аркадьевич, возвращаясь с кухни. «Что это такое? Я с Москвы не успел приехать, как мне уже сообщают, что Горшкова не работает. Уволена по статье. Ты на статью когда успела наработать, а?» «Самое интересно», — пожала плечами я. «Рассказывай», — потребовал Иван Аркадьевич. «А вам разве не рассказали?» — удивилась я. «Рассказали. И Щукина, и Лактюшкина. «Ну вот», — констатировала я, — «Значит, вы все уже знаете». «Ты мне тут обиженную барышню строить из себя брось!» Зарвался Иван Аркадьевич. «Ты почему им не сказала, что мое задание выполняешь, а?» «А это я должна говорить», — изумилась я. «И кричать у меня в квартире не надо. Я уважаю право соседей на отдых». «Могла бы и сказать. Не облезла бы», — проворчал Иван Аркадьевич, но уже тише. Я сделала удивленное лицо. Иван Аркадьевич нахмурился. «В общем, так, Лида. Сегодня так и быть гуляй. А завтра?» вернешься на работу». «С чего бы это?» — скептически хмыкнула я. «Работать будешь», — ответил он. «Трудовую тебе исправим. За это не волнуйся. Щуку накажу. Локтюшкиной...» «Я не вернусь», — тихо приговорила я. Лактюшкиной я все уже сказала, и она...» «Иван Аркадьевич, я не вернусь», — повторила я. Иван Аркадьевич наконец меня услышал. «Как?» Голос его стал сиплым. «Не хочу», — ответила я. «Но почему?» «Почему, Лида?» «Я же просила не кричать», — напомнила я. «У меня старушка-соседка сверху живет, У нее сердце». «Не парь мне мозги, Горшкова». «Так почему?» «Не поверю, что ты смертельно обиделась». «А мне неинтересно, Иван Аркадьевич. Кабинет отобрали, зарплата две копейки. Каждая тупая щука норовит наорать, оскорбить, унизить. В кабинете шесть бешеных баб. Весь день только чаи гоняют и сплетничают. Работы скучные, роста нет», — начала перечислять «Я». «Этих причин достаточно?» «До этого добра в каждой организации хватает. Куда бы ты ни пошла, везде найдутся локтюшкины, щуки и прочее дерьмо», продолжил злиться Иван Аркадьевич. «Что, всю жизнь туда-сюда бегать будешь, Лида?» «Дело не в этом». «А в чем?» — сжал кулаки Иван Аркадьевич. «В масштабности», — заявила я. «У нас все это дерьмо гипертрофировано. Так не должно быть. Я не хочу так работать. Меня коробит, коробит». Вон та же Зоя Смирнова мероприятие помогла организовать. Ведущей была, выручила всех с этим международным Карасёвым. А чем все закончилось? Чем? В газете похвалили швабру. еще и премию стопроцентную дадут швабре. Швабре, а не Зое. А где была швабра, когда Зоя всю ночь сценарий писала? Потом репетировала, потом мероприятие вела. И вот так у нас все, Сплошная несправедливость. Да, несправедливость. Внезапно успокоился Иван Аркадьевич. Но только ты сбегаешь. Ты бросила Зою Смирнову и остальных Зой, а сама убегаешь искать лучшее место с магнолиями. Вот такой ты, товарищ Лида. Нет, чтобы помочь навести порядок. — Ой, вот только не надо меня виноватой делать, — отмахнулась я. «Меня, между прочим, самой несправедливо уволили. За помощь вам. А вы вместо того, чтобы разобраться, сорвали мне важную поездку, напугали моих друзей, ворвались в квартиру, перебудили всех соседей, испортили у меня настроение и сделали меня виноватой. И где справедливость?» «Бедненькая какая!» — насмешливо хмыкнул Иван Аркадьевич. «Да нет, я не бедненькая. Я обвела рукой коридор». Наоборот, живу одна в двухкомнатной квартире, как вы правильно заметили. Правда, при увольнении почти все деньги удержали. Но мать продуктов из деревни подкинула, так что месяц как-нибудь продержусь. Не привыкать. А вот работать с вами не желаю больше. И поездку вы мне сорвали, между прочим, очень важную. Возможно, даже сломали жизнь хорошему человеку. «Рассказывай», — коротко велел Иван Аркадьевич. «Куда опять влезла?» Ну, я и рассказала о Риме Марковне и все остальное. Хорошо, устало потер виски Иван Аркадьевич и подытожил. Давай поступим так. Ты возвращаешься на работу, мы преодолеваем комиссию, а я верну тебе твою старушку. Как там ее? Рима Марковна, подсказала я. Вот любишь ты всяких старушек убогих, Горшкова, поморщился Иван Аркадьевич. Я только развела руками. А сама туда не лезь, я запрещаю. Когда Иван Аркадьевич ушел, я долго-долго сидела на кухне, медленно пила остывающий кофе и думала, какая же я дура. Вместо того, чтобы выторговать новый кабинет, приличный оклад, повышение в должности и другие плюшки, я выпросила себе на голову риму Марковну. Ну вот не дура ли?